Деревенские встречи. 2 января отправились в Красное Село, прихватив шестилетнюю Лидочку. Старики обрадовались детям больше, чем нам и подаркам. Баба Тоня обняла по очереди всех, расцеловала, а нам с Олегом шепнула «Спасибо, порадовали». Митрич степенно пожал руки, расцеловал внучку с Мишкой и утащил подаренный инструмент в мастерскую «Опробовать и изучать». Вернувшись, обескуражен и буркнул. «Баловство — Баловство! И больше ничего не сказал. Ниссан сравнил с сараем, в котором можно жить. В течение дня к дому стариков потянулся народ. Мужики интересовались машиной, расспрашивали о местах, где побывал, и обстановкой в стране. Мешка со своей импортной магнитолой стал предметом интереса местных пацанов и девчонок. Дошло до того, что он попросился в наш маленький домик, так как на улице было холодно, а все места в доме и мастерской заняли взрослые. Отказал, предполагая, что там нет света и дров. Митвич хвалился перед мужиками японскими многофункциональными инструментами, не забывая прикладываться к водке. А Вечером опять был праздник. Село отмечало наш приезд. В этот раз внимание молодых и молодящихся женщин к моей персоне было выше, чем в прошлый раз. Это было понятно. Период нынешней нестабильности заиметь успешного и обеспеченного друга или мужа для многих было предметом мечтаний. Свидетельство успешности стояло во дворе, сверкая серебристыми боками. Здесь еще не было наглых и раскрепощенных студенток и старшеклассниц. Многие женщины подкатывали с какими-то разговорами, строили глазки, подмигивали и приглашали в гости, не вытерпев, сбежал к мужикам в мастерскую в Митрича. Утром, пока дети спали, а старики разошлись по своим делам, отправился в избушку, наладил свет и растопил печь, дров хоть и немного нашлось, сходил в дом стариков за лопатой и начал чистить снег. Колхоз следил за проездами и регулярно их чистил, а следить за проходом к крыльцу нашей избушки и чистить снег было некому. Увлекшись, начал планировать, чем будем заниматься с Мишкой в зимние каникулы. — Мы захватили с собой лыжи и санки для лидочки. Надо узнать, есть ли поблизости горки, с которых можно кататься. Детям это интереснее, чем совершать многогилометровые переходы на лыжах. — Здравствуйте! — послышалось от дороги. Там стоял на лыжах незнакомый полноватый мужчина в лыжном костюме и всматривался в меня. — Здравствуйте! — выпрямился. — Вы Андрей? — уточнил он. — Много про вас слышал от простых жителей и руководителей хозяйства. Заинтриговал меня. — Ох, простите! — спохватился. — Пономаренко Вадим Алексеевич, бывший главный экономист, в настоящее время учитель математики в местной сельской школе. Этим летом приехали с семьей из Таджикистана. Экономисты в городе оказались ненужные, а здесь предложили жилье, да и детям деревенский воздух полезней. Мне пришлось пойти преподавать в школу, а жене — в детский сад. — Вот! — стукнул лыжными палками. — На лыжах научился ходить и даже стало нравиться! — грустно улыбнулся. — Тяжело начинать жизнь сначала, — догадался. — Нелегко, — кивнул. «Но нам, как догадываюсь, еще повезло. Люди здесь хорошие, русские. Это понимаешь только в России. Жилье и работа есть, а дети быстро освоились и довольны. Ничего, возможно, и по профессии работа найдется, — обнадежил. Председатель мне тоже так обещал, — кивнул. Меня вы заинтересовали своими рекомендациями по финансам и экономике, когда выступали перед руководителями хозяйства. «Не удивляйтесь, я сошелся с местным экономистом Тороповым на, так сказать, профессиональной Ниве. Грамотный оказался специалист. Да и я стараюсь отслеживать все, что творится в экономике и финансах в стране. Если честно, но я не понял, что вы хотели довести до руководства, или они не до конца поняли вас». «Ну вот, началось». С неудовольствием подумал про себя и продолжил кидать снег. «Еще один теоретик на мою голову!» «Что вы не поняли?» — поинтересовался, не поднимая головы. «Вы не могли бы мне изложить ваше предложение по ваучерам и собственности? Хотя, постойте, у вас нет еще лопаты? Я бы вам помог заодно!» «Нет!» — удивился и выпрямился. «Тогда я сейчас свою лопату принесу. Я здесь недалеко живу!» Развернулся и, не дожидаясь ответа, покатил в обратную сторону, неловко управляясь с лыжами и палками. Сейчас ведется борьба за бывшую госсобственность, и вскоре наиболее лакомые доходные предприятия окажутся в руках частных лиц. Заметьте, не трудовых коллективов и не акционерных обществ, а частников. Остальные предприятия приобретут ту или иную форму собственности. Через несколько лет, когда делить вроде будет уже ничего, развернется борьба за наиболее прибыльные, И привлекательные предприятия, которые пережили этап приватизации и остались на плаву. Я советовал руководству колхоза, используя приватизацию, стать полноправными собственниками своего хозяйства и упрощить свое финансовое положение, став совладельцами или владельцами перерабатывающих предприятий, защитив свое производство и сбыт. Помните формулу по Марксу «деньги, товар, деньги»? Вот я и предлагал этот цикл замкнуть на руководство колхоза, используя ваучеры колхозников, купленные на стороне, другие активы, в том числе кредиты и старые связи. Также я предлагал не допустить посторонних и незаинтересованных лиц к владению какой-либо собственностью колхоза. — Логично и понятно, — подумав, согласился экономист. — Только почему вы думаете, что хозяйство может кому-то приглянуться, — и кому-нибудь понадобится, кроме самих жителей. Меня здесь не было полтора года, но могу предположить, что большинство колхозов района уже нет. Где их техника? Скот. Проданные. сельхозугодья заброшены. Деревня обезлюдели. а оставшиеся бывшие колхозники выживают за счет личных коров и подсобного хозяйства. Фермеры без поддержки государства и долгих кредитов не прижились». — Здесь же я вижу пока многолюдное село, заинтересованность руководства в работающем хозяйстве, и хочу, чтобы это продолжалось и впредь, а сельские жители зарабатывали не меньше и жители не хуже городских. — Понятно, — повторился он, пристально разглядывая меня и забротив работу. — А вы куда вложили свой ваучер? — поинтересовался. — Я его еще не получал. — Ну, отдам правление, — признался. «Что вы думаете насчет тех этих приватизационных фондов, которые активно обещают 500% прибыли?» «Довольно привлекательно для финансово-безграмотного населения при нынешней инфляции», — улыбнулся с хитринкой. «Но вы же финансисты, понимаете, что это нереально. Обман и фикция!» «Большинство этих фондов, собрав чеки, исчезнут вместе с ними. А кто-то станет владельцем какого-нибудь металлургического комбината». Самое выгодное для отдельного владельца чека — приобрести акции предприятий, которые всегда будут в тренде. В нефтегазовой промышленности, предприятиях энергетического комплекса, транспортных. Но вряд ли кто простому человеку даст это сделать или различными способами заставит продать добытые акции. «Почему же государство не запретит эту явную аферу?» — воскликнул. «А кто в правительстве проталкивает эту приватизацию?» Кого интересует там интересы простого человека? Ельцин? Так он использовал демократа в борьбе за власть с Горбачевым. А сейчас они его окружают, и у него главное — удержаться у власти, используя помощь Запада. Гайдар? Экономист из журнала «Коммунист»? Чубайс? Научный сотрудник, далекий от экономики? Неизвестно, что для него важнее». — Интересы страны и народа или Вашингтона и западных финансистов? — Откуда вы все это знаете, раз так уверенно заявляете? Кто вы по профессии? — Инженер, в недавнем прошлом офицер. Читаю и интересуюсь так же, как и вы, Вадим Алексеевич. Через несколько дней меня навестил Ничай, председатель колхоза. — Вернулся, значит? — поинтересовался он после взаимных приветствий. — Вернулся, — ответил, предполагая, что сейчас начнет сватать на работу. — Однако ошибся. — Мы много думали, обсуждали твое выступление интересовались на стороне. — Получается, что во многом ты был прав, — сообщил за чаем. — Какую форму собственности нам выбрать? Мы тут вертим, спорим, выбираем. — Я не знаю, чем вы занимались, — признался. — Всем, — улыбнулся он. — Молочное животноводство, зерно и льноводство, лесом торговали. Если у вас еще будут в собственности промышленные перерабатывающие предприятия и будете владеть всем циклом от производства, переработки и до реализации, то предлагаю организовать агрофирму». «Агрофирму?» — удивился. «Агрофирма», — повторил и прислушался. «Да», — кивнул. «А форму собственности можно выбрать смешанную, чтобы в фирму входили или формально числились частные и общественные предприятия. Собеседник задумался. — Подобная фирма уже есть? — Понятия не имею. Сейчас многое внове, — пожал плечами. — Представьте, как лен производства вашей фирмы пойдет за рубеж. Там всегда ценились и ценятся экологически чистые товары и продукты, хотя всем, и нам в том числе, впаривают суррогаты или сплошную химию. — Андрей, я не буду требовать от тебя немедленного ответа. Подумай о работе в нашей... Нашей агрофирме все-таки перешел к уговорам. Такой человек, как ты, сильно помог бы мне и всем. Я гарантирую тебе приличную зарплату. Часть акций организации и других предприятий, которые мы уже приобрели, еще приобретем. Захочешь? Строй дом, поможем со стройматериалами и строителями. Как-то заметив, что я морщусь при наклоне, баба Тоня всполошилась. Ты чего это морщишься? Старые раны болят, — улыбнулся, стараясь перевести все в шутку. К врачу все собирался сходить, да времени не нашлось, — признался. — Зачем к врачу? У нас знахарка хорошая есть, Бирюкова. Вот к ней сходим. Поделюсь с ней твоей желчью и струей. Тьфу! — брезгливо сплюнуло. — Моими? — расвеселился. — Хватит ржать над старухой. То, что мне привезли лечение, а я не знаю, как их принимать, — — Не дай бог пить придется. Никанора, она небось, лучше знает, что с ними делать. Вот соберусь и пойдем после обеда. К ней все ходят и даже из города и области приезжают. — Зачем ходить? — Да ехать можно, — напомнила машина. Тем более мне не хотелось идти по снегу. Протез был на ремонте у Митрича. — Да я по привычке отмахнулась. Бирюково, деревня или хутор из нескольких жилых домов, располагалась дальше по проселочной дороге за Красным селом, километре за лесным массивом. Дальше опять простирался лес. У знахарки был обычный сельский дом пятистенок. Когда мы вошли и поздоровались, то заметил знакомую почтальоншу. — Она-то что здесь делает в середине рабочего дня? — мелькнула мысль. Девушка смущенно поздоровалась с нами, мельком взглянула на меня и, пробормотав хозяйке. — Я пойду, Раиса Никаноровна. Выскочила за дверь. Хозяйка удивленно посмотрела вслед девушке, укоризненно, как показалось, посмотрела на меня и повернулась к бабе Тоне. — Здравствуй, Тоня, здравствуй, подруга, совсем меня забыла! Старухи с улыбками обнялись и расцеловались. — Так, добрый молодец, иди погуляй, нечего здесь про Бабе баби болячки слушать, — отправила хозяйка меня на улицу. Почтальонша уже не было видно, она так и бегает по деревням пешком. Расстояние здесь не маленькое. Вроде говорили, что она заведующая почтовым отделением. Удивился, посидел в машине, послушал музыку, пока баба Тоня не позвала меня к знахарке. "На что жалуешься, красавец?" встретила вопросом опять хмурая старуха. Похоже, они с бабой Тоней стоят друг друга. Обе внешне грубые и неприветливые. Подумал про себя, вслух попытался отшутиться: "Нет счастья в личной жизни". И демонстративно вздохнул. Услышал, как за спиной хмыкнула баба Тоня. — Не туда смотришь, молодец! — отбрила знахарка без улыбки. — В душу глядя они на заднице... — Приехал зачем? — Посоветовали? — растерянно оглянулся на свою хозяйку. — В животе режет иногда при резких движениях. Хотел к врачу? — Раздевайся! — скомандовала. — Эк, тебя разворотили, — коновалов упрекнула хирургов. — Воевал, что ли? — «Надавилось», — признался. «Где режет?» «Здесь», — ткнул пальцем ниже пупка. Она ощупала шрамы неожиданно теплыми пальцами. Почему-то я считал, что у всех врачей руки холодные. Женщина куда-то надавила, вызвав предчувствие боли, и живот непроизвольно напрягся. «Спокойно», — попросила. Поводила руками по телу, еще пощупала и подняла глаза. «Задумалась». Все-таки тебе надо съездить к врачам. Пусть делают рентген или УЗИ. Хотелось бы посмотреть, что покажет медицина. Я же, Ежели захочешь, могу своими средствами полечить тебя. Я собирался уезжать через несколько дней. Извиняюще взглянул на бабу Тоню. — Нече никуда более ездить, — грубо оборвала меня знахарка. — Здесь, а, твое место! Пристально посмотрела мне в глаза, взяв за запястье. — И счастье ты свое найдешь здесь, а подтвердила, не мигая и не отводя глаз. — Колдунья! — мелькнула на мысль, но, прислушавшись к себе, никакого внешнего воздействия не почувствовал. — Сильный! — хмыкнула хозяйка. — Вот и помоги людям! — непонятно сообщила. — Значит, слушай, Тоня, что ему будешь давать! — отвернулась от меня, отпустив руку. Уловил рыбий жир, название каких-то трав. Что-то заваривать, цедить, ложки... «Через недельку навести меня», — повернулась. «Где взял желчь с труей?» — поинтересовалась. «В Якутии, у местного. Ранее часто люди приносили, охотники. Давно уже не было. Зверья не стало, да и охотники повывелись», — посетовала знахарка. «Убьют пару, так и радехоньки, охотнички». Женщина переглянулись и усмехнулись. И «Еще чего беспокоит? Хромаешь чего?» — снова повернулась ко мне. «Пяточной кости нет». Протез в ремонте, а за новым супинатором в областную протезную мастерскую ехать надо. Опять повернулся к Бабе Тоне. Покаш, скомандовала знахарка. Пришлось снять димный сапок и продемонстрировать покалеченную ступню. Повертев конечности, ощупав, женщина заявила: Ничего. Летом постернее по траве на утренней заре походить босиком надоть полезно. Одевайся. Если нога заболит, растирочку приготовлю и травок заварю. Ходишь много или все на машине больше? Прошлым летом пришлось много ходить и даже бегать, — вспомнил про аварию. Ты ходи, ходи, нога-то изменяется со временем. И протез под нее меняй, тогда и хромота не будет заметна. Хотя тебя любого бабы любят. Чуют мужика-то, — усмехнулась и переглянулась с подругой. — Через неделю жду, — напомнила. — Иди, иди, мы еще здесь посидим, пошепчемся, — отправила меня, когда оделся.